Папа! К Васину со всех ног бросился тот человечек, которого он безмерно любил. И Тимофей, подхватив сына, закружил его, насколько позволяло пространство холла. Оно позволяло, ибо Альбина и Денис жили в весьма комфортных и хороших условиях. О, Тими! улыбнулась Аля, которая вышла из спальни следом за сыном. Как хорошо, что ты теперь с нами! Васин прижал к себе Альбину одной рукой, предварительно усадив Дениса на сгиб второй. Проклятая червоточинка сомнений, которые охватили его в тот момент, когда он покидал квартиру своей официальной семьи, стала исчезать. Все теперь правильно, а истерики Лены объяснимы и даже очевидны. Никто же не думал, что она просто проглотит горькую правду, словно пилюлю с цианидом. «Да, теперь я с вами», — ответил он, отстранившись и опустив Дениса на пол. Но уходил со спецэффектами. Нервно усмехнулся он. «Женушка устроила целый спектакль из нашего расставания. Даже успела смотаться к вашему отцу». Он едва договорил это, как глаза Али загорелись каким-то лихорадочным блеском, и она потребовала ответа. «Ее мамаша, это старая кошелка, теперь тоже в курсе? Серьезно?» Тимофей в последнее время стал замечать, что Альбина очень даже негативно настроена в сторону Лениной матери. По правде говоря, его это порядком удивляло. Если уж Али так нужен был он, то какая разница, что там происходит у Алексея и Ларисы? Но Альбина, словно одержимая, регулярно заговаривала о том, как желает испоганить жизнь маме Лены. При этом какого-то веского повода у нее для этого не имелось. Лариса, если уж так посудить, была пострадавшей стороной, которая ко всему еще и ни о чем и не знала. Но Васин больше об этом не упоминал. Хватило ему одного раза, когда ляпнул, не подумав, дескать, Лариса Валентиновна ни при чем. Так что с нее и взятки гладки. Когда Аля взбеленилась так сильно, что он с трудом узнал в фурии с исказившимися чертами лица ту нежную любимую женщину, которая Альбина для него являлась. Нет, Кись, она не в курсе. И не думаю, что будет хорошей идеей ставить Ларису Валентиновну в известность. Ты же знаешь. Покосившись на Дениса, что переминался с ноги на ногу рядом, видимо, ожидая новой порции отцовского внимания, он опять притянул Альбину к себе. Глаза ее теперь полыхали недовольством, которое могло в любой момент перерасти в нечто большее. Поэтому Васин поспешил заверить. «Иначе нам это может дорого стоить. Ты же все знаешь и помнишь, родная». Он поцеловал ее в нос, оставил на нем легкое касание, пока Аля дула губы. Затем она вздохнула и отстранилась сама, высвобождаясь из его объятий. «Я все помню» ответила, успокоившись. «Поиграй с Денисом, а я пока разберу твои вещи и приготовлю ужин». Она не стала дожидаться ответа и направилась в спальню. Васин, подмигнув сыну, велел. «Идем-ка с нами, поможем маме управиться с делами». Ему нравилось это чувство, которое рождалось внутри, какой-то беззаботной легкости, которую Тимофей сам в себе и пестовал. Была, конечно, горечь, связанная с тем, что там, вдалеке, остались его дочери, которые сейчас наверняка думают об отце всякое дерьмо. А Лена их по данному пути всячески направляет. Но и сделать, по крайней мере, сейчас Васин ничего не мог. Так что толку было изводиться? А здесь, рядом с Денисом и Али, он обычно чувствовал себя гораздо свободнее, чем в оковах, порядком опостылевшей семейной жизни. Так что и хвататься за это ощущение Васин намеревался всем нутром. Ну а дальше будет видно, как себя повести в отношении Кристины и Вики. По крайней мере, время на решение данного вопроса у Васина точно было. Готовила Аля вполне сносно. А учитывая, что после не такого уж и плотного ужина в виде гамбургера, Тим весьма проголодался, с тарелки он все буквально смел. Денис же вяло сидел и ковырялся в своей порции, и Васин знал, чем это закончится. Когда трапеза завершится, Альбина просто заберет у сына недоеденное и выбросит в мусорное ведро, и больше не получит Дэн ничего до самого завтрака. — Его спать пора укладывать, займешься? — спросила Аля, которая была какой-то задумчивой. Когда доела, сделала то, чего Тимофей ожидал и стоило только львиной доли картофельного пюре и котлет улететь в помойку, как Васин поднялся и взял сына на руки. «Займусь», — пообещал он Альбине, и понес Дениса в сторону ванной умываться. Наконец ребенок был уложен, хотя и не собирался спать, судя по тому, каким бодрым выглядел. А Тимофей, приняв душ, устроился на той постели, где ночевал довольно редко, и которая отныне будет его местом для сна. Аля присоединилась к нему чуть позже. Она зашла в комнату, нанося на лицо крем, а когда увидела, что Васин уже в кровати, удовлетворенно ухмыльнулась. «Массаж или сразу к делу?» — предложила Альбина. Тимофей мысленно вздохнул, но постарался ничем не показать того, что заниматься сексом сегодня ему совершенно не хотелось. Да и вообще, считал, что это должно быть понятно без лишних слов. Такие потрясения, которые выпали ему на долю сегодня, не каждый сдюжит. «Давай сначала массаж», — милостиво согласился он, переворачиваясь на живот. Собирался схитрить, сделать вид, что он наслаждается прикосновениями любимой, а в процессе заснуть. Хотя этой хитростью-то было не обозвать, он и впрямь дико желал просто отрубиться. Однако Альбина могла обидеться, он это знал. Вот и приходилось буквально вставлять спички в глаза. «Мне все упокое не дает одна вещь», — призналась Аля, устраиваясь сверху него. Вылив масло на спину Васина, она начала довольно умело разминать его тело, пока Тим мычал что-то нечленораздельное, давая понятие, чтобы продолжала и говорить, и делать свое дело. «Во-первых, дележка вашей женой квартиры». С этим нужно что-то решать, потому что Лена может подумать, будто мы все ей оставим. Васин напрягся, и даже сон как рукой сняло. Он уже пообещал жене, что из жилья их с дочками выселять не будет. Но Тим ведь справедливо полагал, что раз им с Али и Денисом есть где жить, этот вопрос решен сам по себе. Пока подбирал слова... Не зная, нужно ли сейчас заверять Альбину, что им лучше не спешить с этим вопросом и обдумать, не стоит ли оставить все как есть, любовница продолжила его шокировать. «И второе. Я хочу от тебя еще одного ребенка, Тими, И чем скорее, тем лучше». Самое время было притвориться мертвым опоссумом. Но Васин понимал. Он напрягся так отчетливо, что не заметить этого Аля не могла. «Ребенка?» Чуть приподнявшись, спросил он тупо, не понимая, зачем ему еще один карапуз. У него все сложилось в голове и в жизни. Были две дочери, которых он любил, а также долгожданный сын. О нем Тимофей действительно мечтал, и вот Альбина эту мечту в жизнь воплотила. Так для чего еще кого-то рожать, если этих-то на ноги поднять, задача не из легких? «Да, ребенка, девочку». Ты же знаешь, что я хочу передать свою красоту дочери?» Аля перестала делать массаж и просто устроилась рядом на постели, и Васин перевернулся на спину. О том, что Альбина желает что-то там, кому-то передать, он слышал впервые. Нет, она, конечно, заводила разговор о том, что именно дочери наследуют физические данные матерей, но Тим слушал в полуха. «Аль, Ты должна понимать, что сейчас я стану проходить через сложный период. Развод, всякие нюансы, которые будут с ним связаны. Какой ребенок прямо здесь и сейчас? Васин уже видел, что Альбина становится недовольной. За то время, что они были вместе, успел изучить простую вещь. Если Аля что-то вбила себе в голову, она станет этого добиваться теми правдами и неправдами. К этому, пожалуй, стоило привыкнуть, хотя Тимофей все еще пытался противодействовать. Но уж слишком по-разному вели себя сестры. «Не здесь и сейчас, а через девять месяцев!» Отрезала она и снова его оседлала. Только теперь воспользовалась позой Васина и принялась таскивать с него трусы. И Тим почувствовал себя человеком, которого сейчас возьмут силой. «За это время успеешь и развестись, и квартиру поделить. Васин машинально схватил любовницу за запястье, когда она потянулась к причинному месту. Произнес жестко, «Не сегодня, Аля!» Его стало раздражать, как вела себя Альбина, и тот факт, что она настойчиво продолжала говорить и говорить о разделе квартиры, которая принадлежала ему и Лене, Тимофею совершенно не нравился. Но сейчас так не хотелось все это обсуждать и, возможно, даже ругаться, Васин желал лишь лечь и спать, спать, спать. «Хорошо, хорошо!» — скинула она ладони и прилегла рядом. «Ну, помни о том, что я тебе сказала, Тимми!» Аля в одночасье провалилась в сон, как это умела делать только она. Просто прикрыла глаза и стала дышать мерно и глубоко, а Тимофей, натянув одеяло до подбородка, отключил ночник и какое-то время полежал, глядя в потолок. Ни о каких новых детях не может быть и речи. Ни сейчас, ни в обозримом будущем. И вообще, завтра они поговорят с Алей о том, что если теперь у них полноценная семейная жизнь, и те она будет по правилам Васина. На этом он успокоился и попытался заснуть. Однако сон не шел, как Тимофей не старался провалиться в небытие. Странно.